Часть первая. Апрель. Весеннее солнце подмигивало в окно кабинета, по радио обещали благодать, и Ирине захотелось на дачу. Как там сейчас должно быть хорошо, светло и ясно, а от распускающихся листочков пахнет юностью и первой любовью. Строго взглянув на солнце, которое дразнило и звало на улицу, как подружка хулиганка, она сказала: «А Ира гулять не выйдет». У нее двое детей, которых в холодный дом тащить нельзя, а оставить не с кем. Вечером она предложила Кириллу в выходные съездить на дачу самому или в компании Виктора Зейды, которому, кстати, будет где провести время со своей тайной возлюбленной Яной. Но муж внезапно позвонил н е з а к а д ы ч н о м у другу, а Гортензии Андреевне и т а героически согласилась посидеть с детьми, пока супруги не менее героически готовят дачу к летнему сезону. и Рина бросилась сразу и собираться, и готовить обед на выходные, и наводить порядок, чтобы Гортензия Андреевна не имела п о в о д а думать, будто она неидеальная хозяйка. И как ни странно, преуспела по всем трем направлениям, после чего упала в кровать, как подкошенная, а всем утра уже дремала в электричке, склонив голову на плечо мужа, ш и р о к а я но весьма ж е с т к а я и н е у д о б н а я На даче зима только-только отступила. В канавах и в густой тени высоких елей еще лежали островки серого в черную крапинку снега, и новая трава еще не закрыла прошлогодней, а только пробивалась сквозь нее трогательными беззащитными иглами. Войдя в темный стылый дом, Ирина зябко повела плечами и пожалела, что приехала, но Кирилл сразу затопил печку. Дрова, о т ц а р е в ш и е за зиму, долго не хотели разгораться, потрескивали и шипели. Но вскоре огонь занялся, заговорила о чем-то быстро и убедительно, потянула дымком и сразу стало уютно и хорошо. Ирина распахнула тяжелые занавески на окнах, вымыла полы и отнесла одеяла с подушками проветриться на санцепёке. Немного подумала, не сделать ли того же с постельным бельем, которое выстиранное и выглаженное осенью после зимы все же отдавало немного з а д х л о с т ь ю Но решила не халтурить, а как следует пройтись утюгом по простыням и пододеяльникам. Ожидая, пока утюг разогреется до нужной температуры, Ирина вдруг подумала, что подготовка дома к дачному сезону ассоциировалась у нее с какой-то штурмовщиной, героическим и непосильным трудом на пределе всех сил человеческих. И теперь, когда выяснилось, что это не так, она чувствует себя виноватой. то ли лентяйка, то ли полный д у р о й не видящий фронта работ. Но раз уж серьезных дел больше нет и печка прогорит, как раз когда она догладит, надо мчаться домой, освобождать г о р т е н и ю Андреевну. Впрочем, гладила она тщательно и не торопясь. Просто не были ветхие, без пяти минут тряпки, но старая учительница подарила им новую жизнь, в и р т у о з н о нашив заплаты на прорехи и самые стертые участки. От этого некоторые постельные принадлежности стали напоминать полотна приверженцев кубизма или политическую карту Африки, где многие границы представлены прямыми линиями. Но спать на них удивительным образом оказалось приятно. Ирине совсем не хотелось разрушить творчество г о р т е н з и и Андреевны неосторожным движением утюга. Вот она и старалась. Работа спорилась, печка хлопотливо шумела. Зимняя стужа под утюгом испарялась без остатка. В магнитофоне на подоконнике задушевно пел Тото Кутуньо. Ирина в т о р и л а ему, пытаясь разгадать смысл песни на основании скудных знаний латыни, которые она получила в университете, и мысли в голове в и т а л и дачные, простенькие и ясные, как солнце за окном. Между тем было чему ворваться в эту безмятежность, например, предстоящий процесс. Исход которого уже предрешен, хотя дело еще даже не передано в суд. п р е д с е д а т е л ь ясно дал понять, что распишет его своему лучшему судье, то есть ей, Ирине Андреевне п о л я к о в о й Во вторник после обеда они вместе едут на прием в горком партии. И, видимо, приговор действительно важен, раз партийная верхушка не ограничилась телефонной указивкой, а снизошла до личной беседы. Ах! Хорошо бы в понедельник проснуться бессовестным и беспринципным человеком и без всяких терзаний совести провести процесс так, как того желает руководство. Сосредоточиться на доказательствах вины, а все, что свидетельствует в пользу невиновности, игнорировать или вообще признавать недопустимым доказательством, если факты слишком уж колют глаза. Все можно подверстать подобвинительный приговор, когда внутренние убеждения тебе спустили сверху. Честность и порядочность в такой ситуации тоже способны сыграть судьей злую шут. В диссидентском запале он, наоборот, может скептически воспринять доказательную базу, счесть ее недостаточно убедительной и оправдать подсудимого по принципу на зло м а м е отморожу уши. А ведь если партия требует наказать гражданина по всей строгости закона, это еще не гарантирует его невиновности. Ирина тщательно уголок к уголку сложила последний пододеяльник и порадовалась, какая ровная получилась стопочка. Не стыдно будет открыть шкаф при посторонних. И, честно говоря, в выходной в день хочется думать именно о такой вот ерунде, а не торговаться со своей совестью. Тем более, пока еще не знаешь ни сути, ни цены сделки. А может, прибегнуть к испытанному и безотказному средству самозащиты – больничному листу? Участковая в детской поликлинике почти подруга, но Володю даст без звука, ведь ребенок всю зиму ничем не болел, честно тянул лямку в ясельках и давно заслужил небольшую передышку. Дней на десять затаится и все, гроза минует, ибо власти м у щ и х определенно где-то припекает. Провели расследование стахановскими методами, буквально на сверхзвуковой скорости, а передают вообще со световой. Так что точно не станут дожидаться, пока у ребенка судии пройдет насморк. Только Ирина прекрасно знала, что и с у е в е р и я не будет просить больничный на здорового ребенка. Поноет п р е д с е д а т е л я суда Павлу Михайловичу, но если он не сжалится, то примет удар на себя. А дальше как будет, так и будет. И нечего переживать о том, что еще не случилось. от этой мысли в голове вдруг стало пусто и просто. Ирина засмеялась и в третий раз, проверив, что утюг выключен, вышла во двор. Кирилл голый до пояса вскапывал грядки. Лопата казалось сама танцевала в его руках и так в ы х о д и л о у него с п о р о и красиво, что Ирина невольно загляделась и в конце концов удивилась, что этот молодой сильный мужик ее муж. Хотела сказать, что апрельское солнце коварное и надо надеть рубашку, чтобы не простудиться. Но снова засмотрелась, как к р а с и в о м у с к у л ы к и р и л л а перекатываются под кожей в такт работе, и забыла. Подойдя поближе, она увидела, что Кирилл копает слишком глубоко. Стой, стой! Ты мне весь песок в ы в о р о т и л в о г н а в лопату в землю, Кирилл нахмурился. В смысле? Разрушил весь тончайший плодородный слой. И так-то зона рискованного земледелия, а ты с песком перемешал. Вообще фиг, что взойдет. Да? Ирина отвела взгляд, досадуя на то, как она могла забыть фундаментальный принцип, что нельзя мужика ругать, когда он что-то делает по дому. Все, что муж совершает вне дивана, идеально и восхитительно. Ладно. Кирилл вновь взял лопату и примерился. Угол атаки дам поменьше. Ирина приосанилась. Угол атаки? Это угол между направлением вектора набегающего на тело потока и характерным продольным направлением, выбранным на теле. Ничего себе, улыбнулся Кирилл. Откуда такие познания? Читаю книги для процесса. Очень надеюсь, что не понадобится, но все равно читаю. И понимаю четыре слова из десяти. Не х о т я п р и з н а л а с ь с е р и н а Она вернулась в дом. И пока на р а с к а л е н н о й о р а н ж е в о й спирали электроплитки закипала вода для сосисок, порезала помидоры. Они были твердые, водянистые и ничем не пахли. Сейчас они с Кириллом поедят, и можно ехать домой. Как раз успеют на т р ё х ч а с о в у ю электричку. Но муж вдруг отфыркиваясь под рукомойником сказал: «Гортензия Андреевна с ночевкой подрядилась. Так давай еще побудем. Мы так давно не оставались с тобой вдвоем». Да. Редко, а вернее сказать, никогда не было у них медового месяца, того глупого и блаженного коротенького периода свободы вдвоем, когда люди отвечают только за самих себя и друг за друга. Как ни грустно, а про них с Кириллом нельзя сказать, что они создали семью. Нет, это он вошел в маленькую семью, состоявшую из Ирины и ее сына Егорки. Казалось бы, р а з н и ц а небольшая, но все же есть. С чем-то пришлось ему смириться, к чему-то приспособиться, какие-то свои планы и желания оставить при себе даже не озвучив. А Ирина до сегодняшнего дня как бы ценила, что он взял ее с ребенком, но при этом не задумывалась, чего он из-за этого лишился. И она уже открыв рот, чтобы напомнить, что дома их ждут не самые послушные в мире дети, с которыми тяжело справляться даже такому мощному педагогу, как Гортензия Андреевна, захлопнула его. И кивнула. Мол, да, конечно. Давай останемся. После обеда Кирилл взял из сарая старое жестяное ведро с вмятиной на боку и выкатил Володину с и д я ч у ю колясочку. Наверное, в этом году она уже не понадобится, сказал он, устанавливая ведро на сиденье. Наверное, вздохнула Ирина. Во всяком случае, надеюсь, Володя не узнает, что отец катается в его лимузине. Сгоняю быстренько на карьер, привезу тебе землички. Куда? На карьер? Далеко это? А ты не знаешь? Откуда? Ирина засмеялась. Из местных культурных точек мне известно только магазин, вокзал, аптека, библиотека еще, но она в одном доме с магазином, так что не считается. Пойдем тогда со мной, покажу. Через десять минут они оказались на опушке леса. Ноги пружинили на толстом ковре прыжевшей хвои, из-под которого тут и там выбивались наружу узловатые корни, про которые Ирина в детстве воображала, что это щупальца злых волшебников. Среди рыжих корабельных сосен было тихо, гулко и даже страшновато. Ветер слегка раскачивал верхушки, и шишки падали с веток почти беззвучно. Ну вот, сказал Кирилл. Когда они вышли на полянку, поросшую молодыми елочками и протиками, в которых угадывались будущие березы, это и есть твой карьер, удивила с е р и н а Был. Бросив коляску, Кирилл быстро обошел вокруг полянки. Эх, такая была мощная яма. Я тут все детство проиграл. Столько замков в песочных было построены крепостей. Он сокрушенно покачал головой. А рядом лежала непонятно зачем гора земли, откуда все дачники таскали. Вот и вы таскали. Ничего страшного, я потом на станции грунта куплю. Кирилл сел у подножья сосны. Просто так странно вдруг стало, сказал он тихо. Когда видишь, что в твоей песочнице вырос лес, очень остро осознаешь, что детство прошло очень давно. Он прислонился к дереву и закрыл глаза. А Ирина провела ладонью по теплому ш у р ш а в о м у стволу и вспомнила, как делала с отцом кораблики из кусочков такой сосновой коры. И все же ей не стало грустно, потому что проходит не только хорошее, но и плохое. Карьер стал полянкой, выжделенная куча земли разошлась по участкам, впиталась в почву и взошла ландышами, подснежниками и черникой. Прямо перед ее глазами застыла капля смолы. Так дерево залечивает свои раны. Кирилл вдруг рывком притянул ее к себе. Ирина обняла его, п р и ж а л а с ь губами к сухим горячим губам и успела еще подумать, что если кто-то подойдет, то они ничего не услышат. Но очень быстро это стало совершенно все равно.